Глава 9 Аарон Полицейский, слегка прищурившись, окидывает меня взглядом. Да, я открыл дверь, будучи в одних кожаных штанах. Но он сам виноват. Кто ж приходит в такую рань? Шериф Спенсер Янг Представляется он и показывает свой жетон, который я внимательно изучаю, на автомате запоминая цифры. Очень приятно. Арон. Запинаясь на секунду, не желая пока произносить свою настоящую фамилию. Блэк. Добро пожаловать в Бригам Хиллс, мистер Блэк. Благодарю. Что-то случилось? Удивительно, что шериф округа делает в таком маленьком городке. Полицейский участок временно расформирован, поэтому я решил взять на себя обязанности по поддержанию правопорядка. Мне всегда казалось, что в таких городках преступности не бывает. Ее не бывает как раз потому, что есть кому следить за этим. Недовольно отзывается Янг, как будто я усомнился в его профессионализме. Так чем я могу помочь вам, шериф? Я ищу девушку. Среднего роста, брюнетка с длинными волосами и зелено карими глазами, слегка раскосые. Была одета в черное платье, предположительно босиком. Мои брови на мгновение взлетают. Шериф, наверное, думает, что это реакция на информацию о том, что девушка расхаживает по улицам без обуви. Но на самом деле я удивлен тому, как точно он написал Кьяру. «Вы видели такую девушку?» «Если честно, я вчера вообще толком никого не видел. Заехал в магазин, там было много людей. Но я никого не запомнил. Слишком устал. Хотя, возможно, басую девушку бы заметил». «А откуда вы?» «Вообще? Или откуда еду?» «Откуда едете?» «Из Невады. Там проводился ежегодный рок-фестиваль». «Мотоцикл ваш?» Кивает он за плечо, где у тротуара припаркован мой зверь. «Мой?» «Мощный!» «Согласен». Киваю. «Так что насчет девушки?» Шериф возвращается к причине своего визита. «А что насчет нее?» «Видели?» «Повторяю, вчера я был очень уставший, поэтому не заметил никого похожего». «А что с ней?» «Совершила преступление?» Он слегка прищуривается, изучающе всматривается в мое лицо. Я, встречая его взгляд, не отвожу свой и почти не моргаю. «Нет», наконец отвечает шериф. «Вышла из дома и пропала». Родители волнуются. «Понятно». Чешу затылок. Шериф пытается незаметно заглянуть мне за плечо, и я встаю к нему боком. «Может, хотите кофе? Я только позавтракал, пью утренний кофе. Качество напитка так себе, но для того, чтобы проснуться, нормально». «Спасибо». Наконец расслабляется Янг и отступает на шаг назад. «Если встретите похожую по описанию девушку, позвоните мне». Он протягивает визитку, которую я тут же сжимаю пальцами. «Обязательно». «Долго планируете пробыть в Бригам Хиллз?» «Пару дней. Потом поеду домой. Я заехал только, чтобы отдохнуть». «Напомните, откуда вы?» «Я не говорил. Ньюэлл, Южная Дакота». «Что ж, хорошего отдыха в нашем городе». Шериф касается своей бейсболки и, кивнув, возвращается в машину, на которой приехал. Проводив его взглядом, возвращаюсь в дом и запираю дверь. Убедившись, что его машина уехала, поднимаюсь на второй этаж. Захожу в спальню, но здесь пусто. Потом проверяю ванную, но Кьяры там тоже нет». Заглядываю в маленькую гостиную сразу за спальней и уже хочу выйти, как замечаю край черной ткани, выглядывающий из-за коричневого дивана. Подхожу и наклоняюсь. Кьяра сидит, обняв свои колени. Поднимает голову и буквально убивает меня своим взглядом. В нем отражается такой ужас, что кровь стынет в жилах. Я несколько секунд смотрю на нее, не понимая, как правильно спросить или что сказать. «Он уехал?» Кьяра сама нарушает тишину. «Да. Родители тебя ищут». «Уверена в этом». Она невесело качает головой и поднимается, схватившись за подлокотник. Неуверенный походка обходит диван и садится на него. Глядя на Кьяру, кажется, будто она чертовски устала. «Интересно, от чего?» «Они тебя обижают?» Кто? Я сажусь на другой конец дивана, а Кьяра окидывает меня практически равнодушным взглядом. Вот сейчас я хочу оказаться в футболке сильнее, чем когда разговаривал с шерифом. А чувство неуместности моего внешнего вида становится не по себе. Хотя я люблю свое тело и горжусь тем, что оно у меня в идеальном состоянии. Но я привык, чтобы женщины смотрели на меня с вожделением или как минимум заинтересованно, А этот взгляд, который даже не цепляется... Ни за торс, ни за напоминающий стиральную доску пресс. Как будто прокалывает острый иглой шарик моего эго. «Твои родители!» Игнорируя неуютное чувство, поясняю я. Кьяра кусает губу и отводит взгляд. А я не понимаю, как интерпретировать этот жест. «Слушай, нам правда нужно прояснить пару моментов. Я только что соврал местному шерифу, что не видел тебя». Не могу назвать себя законопослушным гражданином, но и без причины врать властям мне тоже не нравится. Так скажи мне, почему я должен это делать? Кто ты, Кьяра?» Девушка снова отводит взгляд и кусает пухлую нижнюю губу. «Но сейчас у меня не то, что не встанет. У меня даже мысли пошленьких не крутится в голове. В эту минуту я весь напряжен из-за того, что не знаю истории, из-за которой эта испуганная девочка скрывается не только от местных жителей» но и от полиции. А ведь это люди, призванные помогать гражданам при возникновении у тех проблем. Понятное дело, что не все представители власти на совесть выполняют свою работу. Но если это опустить, теоретически, если Кьяра нуждается в помощи, она могла бы обратиться к шерифу. Но она скрывается от него. «Может, я просто уйду?» – спрашивает она дрожащим шепотом. И угодишь прямо в руки к шерифу. Потому что, судя по всему, я тоже не сильно ему понравился. Есть вероятность, что он будет за мной присматривать. Так что теперь мы с тобой в одной связке. «Прости, что втянула тебя в это». Еще тише говорит она и опускает взгляд на свои сплетенные в замок пальцы. «Во что это, Кьяра?» Давлю я. «Расскажи, кто ты и что с тобой случилось?» Пообещай, что не выгонишь до ночи. Если не сможешь выдержать этой ноши, хотя бы дожди с темноты. Я сама уйду. Только не выдавай. Иначе меня могут убить. Ох ты ж, мать твою! Вздыхаю и провожу рукой по лицу, а потом снова сталкиваюсь взглядом с, с Кьярой. Напряженно киваю. Обещаю: расскажи сначала, кто ты такая?